Погляжу на какие хитрости ты ещё способен, буркнул Чигирин. Это у тебя получается. Лесник только покачал головой, потом Рагулиный поправил дрова в печи и начал возиться с картошкой, а когда поставил горшок на огонь, бросился в каморку за каким-то запасцем. Невесёлым был обед старых друзей. Чигирин даже не пригубил чарку. Больше ни о чём не говорил и не спрашивал Мирона. Однако у лесника нет, нет, да и запрыгают подресницами бесовские огонёчки. С чего бы это? Что он был хитрецом, это всякий знал. А теперь может и вплута перешестелся. Вот кто бы подумал, что за турканный рогиня, который больше всего интересовался тем, что было несколько тысяч лет тому назад, сейчас станет Край с агрономом, а на какую должность метет Мирон, может, на лесничего. На двери осторожно звякнула щеколда. Кто это? Лесник пожал плечами, а Чигирин выскочил из-за стола и выхватил из кармана браунинг. Что ты, Михайло? Побледнел Мирон. Это свои. Чужие не так врываются. Отойди. Открылась дверь хаты, и в рамке косика улыбаясь встал плечистый, коренастый, левкобеленк. Он глянул на Чигирина, на его оружие, похлопал пятернёй по карману, где верно то же такое добро лежало, и рассыпал на пороге смех. Вот как теперь встречаются председатели передовых колхозов. Потому что твой помощник хитрил со мной как цыган на ярмарке, погрозил Чигирин Браунингом леснику. Бывшие председатели обнялись, расцеловались и весело сели за стол. А теперь и по чарке можно, обрадовался Козуб. Жаль, что петушок убежал. Из далека лисий дух учуял, кольнул Чигирин. Пойду я что-нибудь коням подкину, деликатно оставляет их лесник. И только он перешагнул порог, Волоокий Беленко пытливо поглядел на Чигирина. Что у вас, Михаил Иванович? Партизанские или какие-то другие дела? Партизанские, Левко. Как живёшь? Тяжко, Михаил Иванович, посуровил Левко. С подпольным райкомом или обкомом есть какие-то связи? Если бы были, а как у вас? Тоже не весело. И с окайдака, знаешь? А почему не знать? Не раз в области в президиумах рядом сидели, бывало такое время. Это выкаратели и колошматили. Говорят, больше сотни их легло костями. Ну, это уж люди преувеличили, но было и крику, и шуму, и писку. А как у вас? Ещё нечем хвалиться. Только полицаев в одном селе утихомили. Сил пока ещё мало. Так вот, чтобы умножить их, Сагайдач предлагает нам объединиться. Левко Зявк повел плечами и сразу насупился, взгляд его серых глаз стал жестче, тверже стали и уста, замкнув слово. Ну что ж, ты молчишь? Командир отрицательно покачал головой и, не глядя на Чигирин, глух сказал: Передайте Сагайдачу, что мы ни с кем объединяться не будем. Вы партизаны одного района, мы другого, и каждый должен думать о своём. Чигирин отарапел. А не кажется ли тебе, Левко, что все мы, и каждый в отдельности, теперь должны думать не о своём, а о нашем, о всенародном? Левко прямо уставился на Чигирина. Когда я думаю о своём, то есть о делах своего района, то я думаю и о всенародном неужели это твоё последнее слово последнее твёрдо сказал Беленка Чигирин и возмущаясь и удивляясь спросил чё ж ты боишься командирскую славу или свой гонор потерять не то Михаил Иванович поморщился Левко боюсь одного измены Разве вы из истории не знаете, сколько погибло лучших людей из-за предательства? Да и случай с Кундриком, кое о чем говорит. Потому я ни к кому не пойду и никого к себе не приму, если он не проверенный, то есть, если он не из нашего района. Чигирин поднялся из-за стола, гневно бросил ливку. Не знал я, что председатель колхоза так быстро может стать единоличником. Левко тоже вспыхнул. Думаете себя как хотите. Я-то думаю. А как ты будешь держать слово перед партией, перед народом? Это уж покажет время. Белянка тут же поднялся, глянул на лес, на солнце, что светки на ветку опускалось в предвечерье. Наконец, легко, на какую-то операцию мы смогли бы объединиться, например, в подходящее время совместно напасть на районный центр, и на операцию не будем объединяться. Живите вы сами по себе, а мы сами по себе. Про пащий день тоскливо подумал Чигирин. Жаль было потерянного времени, жаль было и этого красавца. у которого не хватало клёпки в голове и который сам себе готовит поражение недаром же его за упрямый характер когда-то прозвали дундуком хмуро попрощались бывшие председатели левко избегая взгляда чигирина собрал вместе серпики бровей в раздумье вышел на подворье что-то сказал мирону который вертелся между стогами и воротами да и исчез в лесах Через какую-то минуту в жилище вошёл смущённый лесник. Он с сожалением развёл руками, что мол поделуешь с этим левком, и сказал только одно слово: "Бывает". Да, бывает. Он ещё наберётся ума. Будем надеяться. Может, тебе Михаила пару петушков бросить на дорогу? Ну, если поймаешь, не откажусь от такой роскоши. А лучше всего было бы Если бы ты дал квашню с закваской для теста. Квашню? удивился Мирон, и его лисий нос усеяла лукавая сеточка морщин. Чего я только не воровал у своей жены, а вот квашни не крал. Благодаря тебе придётся и эту практику пройти. Глава 17. Куда же вы такой больной и перебинтованный? Побудь у нас ещё денёк, жалосливо затрепетали девичьи ресницы. Слышите? Спасибо, гонуся. По бредушка как-нибудь. А если не смогу, так поковыляю, словно бедняга рак. Данила пальцами показал, как он будет ковылять, и гонуся улыбнулась, но сразу и загрустила. Чего ты, доченька? Чего, маленькая? Чего, ласковая? Грустно мне будет без вас, потупилась девушка. Почему ж, гонусь? Батько пошёл на войну, вот и вы пойдёте, а я снова останусь одна, однёшенька на свете. Ну почему ж одна? А чёлн на речке хочет как-то развлечь её Данила. Вот разве что чёлн до весло, но теперь и на нём далеко не уедешь, полиция следит. Сейчас хотите идти? Сейчас. а то ноги уже сами просятся в дорогу. Не так ноги, как душа, понимающе покачала головой девушка, затем подошла к сундуку, подняла тяжёлую дубовую крышку, достала из-под каких-то одежёнок бобриковое пальто. Тогда возьмите отцовское, ведь по ночам уже на пару приходит туман и холод. Чем я смогу отблагодарить тебя? Если живы будете, то хоть напишите. Только непременно оставайтесь живым. Постараюсь гонусь. Данила невольно потянулся к девушке, погладил, как гладит детей, ее головку толстую косу. Невообразимые жалости и тревога за судьбу этого доверия и красоты, что молча стояли возле него, уже не надеясь на свое счастье, охватили его душу. Закончилась бы война, пришёл бы свой ны её отец, вот всё её счастье. Да будет ли такое? Гануся неожиданно вздрогнула, отпрянула, настороженно повернулась к окну. Что там? Кажется, кто-то скрипнул воротами. Кого-то несёт нелёгкое, к крыльцу идёт. Прячьтесь в каморку. Данила метнулся в каморку, а в это время По стариковски закрептели, заскрепели высохшие половицы крыльца, и кто-то тихо постучал в дверь. Кто там? Из спогнна откликнулась Ганнусь. Снаружи послышался приглушённый смех. А это я, не узнаёшь? Юрий, он самый сумасшедший. Что ты по ночам шатаешься и пугаешь людей? Сумасшедший снова засмеялся. Открой, Ганнусь, тогда скажу науха. Эх, -э, так и открою кому-то. А я думал, тебе со мной веселее будет. Чтот не ко времени ты весёлым стал. Да нуся. Разве тебе ещё не пора гулять? Или ты, может, примока приняла? Известно, приняла, не ждать же тебя. Но Юрко и от этого не унывает. Дай хоть погляжу на этого приблудного. Похож ль он на человека? Завтра приходи. И завтра я расскажу твоим родителям, как ты людям спать не даёшь. Не будь гонуся при вередницей и ведьмочкой вместе, ведь тебе когда подрастёшь ещё и замуж надо выйти. Вот лучше открой